Помощь, так своевременно подоспевшая к Изабелле, объясняется вот чем. Прибытие герцога де Валамбреза в позолоченной карете вызвало удивление и восторженные толки по всей гостинице, вскоре долетевшая до тирана, занятого, подобно Изабелле, разучиванием роли у себя в комнате. Ввиду отсутствия сиганьяка, который задержался в театре для примерки нового костюма, Добряк Ирод, зная о дурных намерениях Валамбреза, решил быть начеку. Он приложил ухо к замочной скважине и, совершая похвальную нескромность, слушал опасную беседу с тем, чтобы выступить на сцену, когда дело зайдет слишком далеко. Таким образом, его предупредительность спасла Изабеллу от наглых покушений злого и распутного герцога на ее добродетель. Этому дню суждено было пройти неспокойно. Читатель не забыл, что Лампурт получил от Мерендоля поручение отправить на тот свет капитана Фракаса. И вот Бритер в ожидании удобного случая топтался на площадке, где возвышается бронзовый король, ибо сиганьяк по дороге в гостиницу не мог миновать новый мост». Лампурт сторожил уже около часа, дул себе на пальцы, чтобы они не закоченели совсем, когда придет время действовать, и переминался с ноги на ногу, пытаясь согреться. Погода была холодная, и солнце садилось за красным мостом по ту сторону тюлери, в ореоле багровых облаков. Сумерки быстро сгущались, прохожих становилось все меньше. Наконец появился сиганьяк. Он шел быстрым шагом, мучимый смутной тревогой за Изабеллу и торопясь скорее добраться до гостиницы. В поспешности своей он не заметил лампурда, и тот сдернул с него плащ таким внезапным и резким движением, что порвались завязки. Не успел сиганьяк опомниться, как остался в одном камзоле. Не пытаясь отнять плащ у бретера, которого принял сначала за простого жулика, барон с быстротой молнии обнажил шпагу и встал в позицию. Лампурт немешкая последовал его примеру, ему понравилась позиция противника. «Позабавимся немножко», — подумал он. Клинки скрестились. После нескольких попыток с обеих сторон Лампурт нанес удар, который тотчас же был отбит. «Хорошо, парирует». «У этого молодого человека не дурная выучка», — определил он. Сиганьяк отвел своей шпагой клинок бретера и попробовал фланганаду, которую Лампурт отбил, откинувшись назад, в душе восхищаясь совершенством и академической четкостью удара. «Теперь держитесь!» — крикнул он, и шпага его описала сверкающий полукруг, но натолкнулась на клинок сиганьяка, успевшего вновь встать в позицию. Стараясь нащупать просвет, скрещенные острия вращались друг вокруг друга то медленно, то быстро, с увертками и уловками, свидетельством искусства обоих дуэлистов. «Знаете ли, сударь», — заявил Лампурт, не в силах сдержать восхищение перед уверенными, стремительными и безошибочными приемами противника. «Знаете ли вы, что у вас превосходная метода?» «Вашим услугам!» — ответил Сиганяк, делая резкий выпад. Бритер парировал его эфесом шпаги, повернув запястье рывком, подобным спуску пружины. «Великолепный выпад!» — воскликнул бритер, все более и более восторгаясь. «Удивительный удар! По здравому смыслу мне не миновать было смерти, а я действовал неподобающе. Парировал на удачу, незаконно, против правил. Подобная защита допустима на худой конец» чтобы не быть проколотым насквозь. Я стыжусь, что применил ее с таким искусным фехтовальщиком, как вы». Все эти речи перемежались звоном клинков, квартами, терциями, полукругами, выпадами и парадами, все усиливавшими уважение Лампурда к сиганьяку. Рьяный дуэлист, он признавал одно лишь искусство в мире — Искусство фехтования и людей расценивал, соответственно, их умению владеть оружием. Сиганьяк непрерывно рос в его глазах. «Будет ли нескромностью с моей стороны спросить у вас, сударь, имя вашего учителя? Джералама, прогуант и Стальной Бог гордились бы таким учеником?» «Моим наставником был всего лишь старый солдат по имени Пьер», ответил Сиганьяк, которого забавлял этот странный болтун. Вот, кстати, отбейте-ка его любимый удар, и барон сделал выпад. «Что за черт?» — соскричал Лампурт, отступая. «Вы чуть не задели меня!» Острие скользнуло по локтю. Днем вы непременно прокололи бы меня насквозь. Но драться в сумерках или в темноте у вас еще нет привычки. Тут нужны кошачьи глаза. Так или иначе, это было выполнено отлично. А сейчас берегитесь... Я не хочу, чтобы вы были застигнуты врасплох. Я испробую на вас свой секретный прием, плод долгого изучения, нек плюс ультра, высшая степень моего мастерства, усладу моей жизни. До сих пор этот удар действовал без промаха и убивал на месте. Если вы его отразите, я вас обучу ему. Как мое единственное достояние, я завещаю его вам. Иначе я унесу этот замечательный прием с собой в могилу. Ибо мне еще не встречался никто, кому он был бы доступен, кроме вас, удивительный молодой человек. Но не хотите ли передохнуть немножко?» С этими словами Жакмен Лампурт опустил шпагу острием вниз. Сиганьяк сделал то же, а немного погодя, дуэль возобновилась. После нескольких выпадов Сиганьяк, знакомый со всеми хитростями фехтовального искусства, почувствовал по поведению лампурда, шпага которого перемещалась с непостижимой быстротой, что сейчас на его грудь обрушится знаменитый удар. И в самом деле бретер внезапно пригнулся, словно падая ничком, и барон вместо противника увидел перед собой ослепительную молнию, так стремительно со свистом налетевшую на него, что он едва успел отвести ее, сделав шпагой полукруг и переломив пополам клинок лампурда. «Если конец моей шпаги не торчит у вас в животе, значит, вы великий человек, вы герой, вы бог!» — воскликнул Лампурт, выпрямляясь и потрясая обломком, оставшимся у него в руке. «Я невредим. Если бы пожелал, я мог бы пригвоздить вас к стенке, как филина», отвечал Сиганьяк. «Но это противно моему природному великодушию, и кроме того, вы позабавили меня своим чудачеством». «Барон!» «Разрешите мне отныне быть вашим почитателем, вашим рабом, вашим верным псом. Мне заплатили, чтобы я убил вас. Я даже взял деньги вперед и успел их проесть, но все равно я граблю кого-нибудь, чтобы возвратить аванс». С этими словами он поднял плащ сиганьяка, бережно, как усердный слуга, набросил его на плечи барона и с низким поклоном удалился». Обе атаки герцога до Валамбреза были отбиты.